Глава четырнадцатая Сборы были недолгими. Я прихватил медицинскую капсулу Михаила, Амели поменяла халат на свою одежду, и мы спустились в подвал. Подпорченный двойник Михаила замыкал наш спуск. «А можно поинтересоваться, что стало с нашим другом и какова причина переезда?» — спросил я у него. «Изменение планов», — ответил он обтекаемо. Я и сам мог догадаться, что просто так мы не бежали бы отсюда, сломя голову. Если бы ничего не поменялось. Жак открыл дверь в подвал. — Вы ощутите кратковременный жар, не пугайтесь. Ваша база будет находиться внутри вулкана, — предупредил он. — Зачем? Пучок энергии, создаваемый нашим кораблем, сконцентрирован внутри магмы. Чтобы не расходовать ее зря, мы решили создать там же изолированную капсулу, «Для вас это не представляет никакой опасности. Мы проведем внятную демонстрацию намерений, залив магма из здания, в которых находится правительство стран, способных помешать нашим планам», — пояснил он. «Это будет сделано от имени Франции?» — поинтересовалась Эмили. «Да». «Но ее же сотрут с лица земли ядерным оружием за такое». «Не сотрут. У нас почти готовое оборудование, способное помешать этому». «Нужно выждать совсем немного. Некоторое время вы будете находиться здесь. Ваши лица теперь публичны. Мы не можем рисковать ими». «А мою жену вы не отпустите?» — спросил Трой. «Обещаю увеличение самоотдачи». «Мы проверим ваше обещание». «Спасибо», — обрадовался он. «И Михаила верните. Его отсутствие вызывает у нас депрессию». «Предполагая худшее, мы не можем не думать, что с нами поступят так же», — пояснил я. «Как?» — спросил Жак. «Скопируют, а потом пустят на переработку. Вы же из всего добываете необходимые вам химические элементы». «Он жив. Нам нужны образцы с человеческой внешностью, а чтобы он не вызывал подозрения одновременным существованием в нескольких местах, необходимо его изолировать». «Мы прошли короткий коридорчик». От его стен тянуло жаром, за ними слышалось пугающее клокотание. Даже подушвы моих ботинок успели нагреться за несколько шагов. Миновав его, наша компания оказалась в обычной квартире, только из окон открылся вид в чёрное ничто. Здесь было прохладно, тихо и работало электричество. — А почему сюда? — спросил Трой. — Мы ведь были на вилле под защитой барьера. — Произошла недооценка конкурентной борьбы государств. «Будет лучше, если вы больше не будете пользоваться земным транспортом. Видео с вашими действиями в тоннеле», — Жак посмотрел на меня. «Попали в сеть вызвали неоднозначную реакцию. Нам не нужна слава, будто вы сверхчеловек. Вы будете пользоваться нашими порталами, попадая сразу туда, куда нужно. А это не вызовет подозрений?» «Нет, мы знаем, что делаем». «Так вы сделаете с нас копии», — предположил я. «Да, если это будет необходимо». «А что будет со мной?» спросила Амели, опасаясь, что от нее избавиться за ненадобностью. «Ничего», — ответил Жак. Его слова можно было истолковать как угодно. «Располагайтесь. У вас есть шесть земных часов на отдых». «А потом?» спросил я. «Работа. Пришло время показать людям аппарат, регистрирующий и преобразующий тонкую энергию в работу». «Тема сохранения природного баланса, как нам стало известно, очень важна для землян. Вы представите им самое экологически чистое и не требующее никакого иного источника питания, оборудование. Нефтяные и газовые короли вам этого не простят», — заметил я. «Потому нам и подошла эта страна, в которой нет ни того, ни другого, чтобы показать остальным, чего можно добиться, если приложить немного ума и сил». Франция вначале обезопасит себя от мира, а потом взовьётся над ним могучей державой, способной диктовать свои условия. Слишком эмоционально для робота произнёс Жак. Это цитата из моего выступления, догадался я. Да, основанная на компиляции выступлений лидеров разных стран, добившихся в своё время успеха. Ясно. чувствуется полётче славные мысли. «Диктовать, взовьётся». Представляю, что ждет страны, несогласные с лидерством Франции. Например, Америку. Бесспорное лидерство потребует демонстрации твердых намерений. Самым непримиримым придется погибнуть, чтобы остальные приняли правильное решение. В этом нет ничего жестокого. Люди — самовосстанавливающийся вид, как и вся экосистема планеты. В этом плане биологические существа имеют преимущество над нашей цивилизацией. «Так вы что, цивилизация роботов?» — удивился Трой. «Наши создатели — продукт гибридизации. Они взяли лучшее от биологического и технологического и создали новую расу. Единственный минус, который никак не преодолеть, это отсутствие механизма естественного размножения. В случае войн и потери части технологий восстановление цивилизации невозможно». «А клонировать из клеток?» «Полностью биологическое существо не будет представителем нашей расы», — пояснил Жак. «Я чуть не ляпнул, что мне теперь понятны причины их полной гибели, но промолчал. Если бы они мне поверили, то весь их план прогрессорства терял актуальность». «А ваши создатели живут вечно?» — спросила Амели, внимательно слушая откровение робота. «Долго в сравнении с продолжительностью в вашей жизни...» Жак развернулся в сторону двери. «Нам пора!» Роботы, топая по полу, вышли из комнаты. Стало так тихо, что мне почудилось, будто я слышу клокотание магмы за стеной. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть об угробленной планете», — мрачно пошутил я. «Чувствуете, какая на нас свалилась ответственность?» «Я чувствую. Если у наших спасителей что-нибудь не получится, то есть вероятность, что мы очень быстро умрем в расплавленной магме». «Они отключат корабль, и нам конец», — произнес Строй. «Почему я сразу не сообразил, что мы теперь заложники, а роботы, или, скорее всего, корабль, как основной мозг операции, предположил развитие сценария, в котором некая космическая раса попытается их нейтрализовать, но не уничтожить? Что мой разговор с Камилой был услышан и правильно дешифрован и теперь им известно о гибели всех ценерис, и о планах поместить их в космический музей?» Это было предположение, в котором имелось слабое место. Роботы не активировали самоликвидацию, как это было в других случаях. Наверное, они все-таки не дешифровали наш разговор. Кроме меня, о планах знали Амели и Трой, и моя болтовня могла быть услышана микрофонами, поставленными для контроля за нами. Пора было позаботиться о модификациях неречевого шифрованного общения. Ты прав, Трой. «Они уверены, что те, кто решит их нейтрализовать, вначале свяжутся с нами, а нас нигде нет, и это их остановит. Отключив корабль, они автоматически вырубят энергетическую капсулу, внутри которой находится эта квартирка. Мы не успеем глазом моргнуть, как сваримся в вкрутую». Амели смотрела на нас во все глаза. «Мы можем умереть в любую секунду?» — впечатлённо спросила она. «Да», — покивал я. «В этой игре мы пассивные игроки. Нами двигают, как фигурками». «Надо прожить ее так, чтобы не страшно было умереть». Амели ухватила меня за руку. «Не представляю, что надо сделать для этого». «Что вы планировали и все время откладывали, думая, что сделаете потом?» спросила она, глядя мне прямо в глаза. Я задумался. Не было у меня никаких особых отложенных на потом идей. Этим летом я собирался взять отца и сына и по-мужски отдохнуть в палатке с ночевкой у реки. С костром, шашлыками, с комарами... Наварить ракушек, накормить ими Никаса, пока Айрис не видит, пострелять из воздушки по бутылкам. Вот такие у меня были планы. Не знаю, как они помогут нам сейчас уйти из жизни с чувством исполненной мечты. Амели смутилась, явно ожидая чего-нибудь другого. «А ты что откладывала на потом?» — спросил я у нее. «После твоего желания я понимаю, что мое будет выглядеть жутко пошлым и неуместным. Я не стану его озвучивать». «Ну, если мы сможем помочь тебе его реализовать, то почему бы и нет?» — произнес Трой с легким ехидством. «Хоть кто-нибудь из нас умрет с улыбкой». «Пожалуй, я пересмотрю список своих желаний и, как подберу достойное, дам знать. Интересно, здесь есть вода?» Амелия отправилась на кухню. «Отважная девушка», — шепнул Трой. «И пуританских взглядов поддел я. Мы пошли следом за ней». Самим было любопытно узнать, какие из функций этого жилища работают. Амелия открыла кран на кухне и удивилась текущей искра на воде. «Откуда она берется? Холодная!» искривление пространства делают расстояние, понимаемое трехмерным сознанием, ненужной величиной. Коммуникации, идущие в эту квартиру, все так же соединены с ней, хоть она и находится теперь от них за тысячи километров. Трудно объяснить это человеку, который мыслит трехмерной физикой», — пояснил Трой. «Выходит, мы можем выбраться отсюда через кран с водой, если станем маленькими?» — привела пример своего понимания необычной физики Амели. «Да, через трубы мы могли бы выбраться, но уменьшать людей мы еще не научились». Трой налил себе стакан воды. «Уф, Владивостокская, с хлорочкой». «Тише», — я поднял руку вверх. «Мне послышались шаги». Через мгновение в дверь постучали. Мне захотелось верить, что произошло чудо, и мы больше не внутри магмы. Мы с Троем направились к двери. «Кто там?» — спросил я. 100 грамм», — услышал знакомый голос Михаила. «Открывайте уже. Пятки пригорают». Я поспешно открыл дверь. В жарком коридоре стояли Михаил и Киана. Уверев Троя, она кинулась в его объятия. Михаил зашел и пожал мою руку. «Рад, что ты в порядке». «Мы видели твоего двойника. Он был не в лучшем виде», — сказал я ему. «Неприятный момент снимания мерок. Такое ощущение, что тебя выжигают изнутри. Вы, случайно, капсулу мою не захватили?» «А как же, захватили!» — обрадовал я его. «Я сперва полежу в ней, а потом чего-нибудь перекушу. показывая где она». На шум выбежала Амели, и, увидев счастливо обнимающихся Киану и трое замерла, испытав неудобство. «Это Амели!» представила её супруги Трой. «А это Киана, моя жена». «Очень приятно», — ответила Амили. «Взаимно», — улыбнулась Киана. «Вы красотка». «Против вас не очень-то и красотка», — призналась Амили, оценив идеальную внешность Кианы. «Ваш муж очень переживал за вас. Ей захотелось отвести от себя всяческие подозрения в попытке охмурить трое Не сомневалась». Киана влюблёнными глазами посмотрела на мужа. «Вас не обижали?» — спросил Трой, поправляя челку Киана. — Мы вообще никого не видели. И самое большое издевательство, которое я терпела, — это постоянный голод. Только однажды они вспомнили, что меня надо кормить, и принесли пакет кукурузных хлопьев. Как у вас тут с едой? Я бы съела чего-нибудь вредного и много. Трой засуетился. — Мы сами только что здесь оказались. Еще не проверяли. Идем. Он утащил ее на кухню. «Это хорошо, что в нашей компании появилась нормальная женщина», прошептала Амели. «Пусть она вам и готовит». «Ты что, опять превратишься в гордую и независимую?» «А тебе-то какое дело? Ты же не реагируешь на меня как мужчина». Амели гордо задрала подбородок. «Ты мне нравилась, когда не пряталась в ракушку из своих комплексов. Ты очаровала каждого из нас. Я, признаться, когда вернулся утром с того выступления, ожидал увидеть в твоей спальне Михаила, а он у нас крепкий орешек. Мы вылечили его Марии от смертельной болезни, за что он поклялся никогда не смотреть на других женщин. Понимаешь, чего стоит ему поддаться очарованию? Мы все прошли испытания со своими половинками и много раз бывали на краю смерти. Мы повязаны с ними больше, чем любовью в ее привычном понимании, так что дело вовсе не в тебе. Ты как раз очень привлекательна, а в нас? Мы тут все с остальными яйцами. Киана красива. Их в космосе делают такими при помощи программирования ДНК. Все люди красивы. Просто ошибки при смешивании генов создают всякие смешные варианты. Будь собой. Иди, помоги Киане приготовить что-нибудь. Она не станет на меня бурдеть, что я криворукая. А ты скажи ей, что француженка, и у тебя на генетическом уровне заложена способность к высокой кухне. Я прошел в спальню. На полу в своей капсуле лежал Михаил. Как я завидовал ему. Мне бы сейчас не помешало минут двадцать восстановительной терапии. Неопределённость, постоянное ожидание проблем не способствовали накоплению положительной энергии. Лучше бы я сейчас выступал перед публикой или устроил взбучку чьей-нибудь спецслужбе, забавляясь её агентами. Вернулся к остальным. Трой сидел за столом и с нескрываемой любовью смотрел на спину супруги, разделывающей мясо на доске. Амели бросила на меня взгляд, выразив им «Я же говорила, что от меня больше вреда, чем пользы». Тем не менее, океана поставила ей простые и понятные задачи, и через сорок минут у нас была запеченная в духовке курица с картошкой. К тому времени из капсула вернулся помолодевший и посвежевший Михаил. Мы замечательно пообедали и запили крепким чаем. Мне казалось, что наше новое жилье умыкнули из типовой российской многоэтажки вместе со всеми продуктами. Удобно? и не надо вникать в суть гастрономических пристрастей людей». После обеда обсудили ситуацию, остановившись подробно на подозрении, будто роботы в курсе, что их судьбу хотят решить другие, а наша собственная судьба не завидна, если будет допущена ошибка. «А что творится в мире?» — спросила Киана. «Я не смотрела новостей с того дня, как приземлилась во Франции». Трой рассказал ей о великой роли колыбели буржуазной революции в новом миропорядке, основанном на технологическом прогрессе, в котором мне и ему приходится выступать в роли актёров, изображающих великих деятелей. «Думаю, если включить новости, то наши лица обязательно там будут фигурировать», — усмехнулся я. «А давайте попробуем. Вдруг ваше искривление пространства не помешает этому?» Амели взяла пульт от телевизора и включила. «О, чудо!» Телевизор включился. Это было российское кабельное телевидение. Я попросил пульту Амели и быстренько нашел новостной канал. Так приятно было слышать родную речь и смотреть новости, в которых показывали знакомые места. Теперь к международным новостям. Террористическая атака на штаб-квартиру английской разведки в центре Лондона вызвала сильное разрушение здания и пожары. Камеры наблюдения, прежде чем отключиться, успели снять появление группы террористов внутри здания. Как им удалось миновать посты охраны, остается неизвестным. Служба информации правительства Великобритании сделала заявление по этому поводу, признав гибель 42 сотрудников. «Значит, это были англичане». Я вспомнил тех, кто пытался меня похитить. Это был первый урок. Если не поймут, с кем связались, получат магму прямо из портала. Если они так представляют себе путь развития человечества, истребляя тех, кто не согласен с доминированием выбранной страны, то скоро вся планета окажется втянутой в войну с ними», — предположил Океана. «Разве это нормально? Их не волнует нормальность. У них план построить корабль и отправить его на материнскую планету. Не забывайте, что их программировали существа-гибриды, типа киборгов. Они знают, что могут убить почти всех, и потому будут убивать несогласных. Для прогресса нет необходимости в восьми миллиардах человек». «Кто бы мог подумать, что под землей живет такое древнее зло?» усмехнулся Михаил. «Очень хорошо, что мы нашли его», — произнес Трой. «Как только они поставят силовой барьер вокруг страны, одолеть их станет почти невозможно». «Кому? Высшим?» — спросил Михаил, не поняв, о ком он говорит. «Я имел в виду нас. Мне пришла идея, что срок в две недели, которые они дали на установку барьера, равняется сроку нашей жизни. Как только они изолируют страну, мы станем не нужны». Не будет больше необходимости в распиаренных людях, проектах, партиях. Всех просто заставят делать то, что будет нужно роботам. обижать некуда. Страна закрыта барьером». «Какой смысл в нашей смерти, если мы будем хорошо справляться со своей работой?» — спросил я. «Мы опасны, потому что умны, сильны и самостоятельны. На таких нельзя положиться». Это одна из версий. «Просто я читал как-то прошлой зимой бумажные книги». В них были разобраны подобные ситуации. Автор хорошо разбирался в психологии людей и истории и провел параллели, похожие на те, с которыми мы сейчас столкнулись». Амели поюжилась после слов трое и хмуро осмотрела обстановку кухни. «Страшно здесь, как в прихожей ада», — произнесла она. «Надо выбираться». «К сожалению, технологиями мгновенного перемещения мы не обладаем», — развел руками Трой. Надо не убегать, а искать способ избавить от незваных гостей землю. Иначе это будут полумеры, и мы не будем чувствовать себя в безопасности. В отличие от роботов, у нас нет плана, и я не имею ни малейшего понятия, что делать. Я встал и прошелся по комнате. Тот случай, когда я понимаю, что нахожусь на эволюционной ступени ниже роботов, если можно нас напрямую сравнивать. А я на две ступени, самокритично добавила Амели. Мне кажется, если я окажусь у себя дома, то ничего плохого с миром не произойдёт. Я похожа на страуса, да? Не более, чем я, — поддержала её Киана. Я бы наплевала на этих роботов и вернулась домой. У меня огород зарастает, клиенты телефон оборвали, самый денежный сезон проходит мимо. А у меня ремонт дома, — вспомнил я. Так что я лучше тут потусуюсь. Шутка. Уверен, что проблему решат без нас. За дверью послышался шум шагов. Мы замерли. Дверь открылась, и вошел Жак. На нем вместо одежды висели лохмотья, а кожа на лице, шеи и груди была разорвана и испачкана в бурой жидкости. Он словно наступил на мину. «Гордей и трой, идите за мной», — приказал он. «А мы...» — Киана испугалась, что с нами случится что-нибудь плохое. «Вы не нужны...» Мы переглянулись строем Очевидно, планы пришельцев в очередной раз поменялись, а ситуации, судя по виду Жака, оказались хуже, чем ожидалось. Трое обнял и поцеловал супругу. Я пожал руку Михаилу, затем встретился взглядом с Амели. Она ждала, что я тоже попрощаюсь с ней. Я обнял ее, даже потискал. На ощупь она была не менее приятной, чем на вид. «Берегите себя», — прошептала она смущенно. «Непременно. Включайте телевизор и ждите новостей из мира высоких технологий». — посоветовал я им. Мы вышли из квартиры, миновали раскаленные коридоры, оказались в доме в скандинавском стиле, с белыми стенами, без штор, с минимумом всего. Из окон открывался вид на покрытую зеленой травой каменистую равнину. Ветер нещадно трепал редкую траву. Вдали виднелись снежные вершины и темные пятна лесных сопок. В доме нас ждала только Люси. Она выглядела опрятно, в отличие от Жака. — Поменялись планы? — спросил я у роботов. Вам надо выступить перед людьми, успокоить их, что начавшееся противостояние им ничем не угрожает, что наше изобретение гарантирует стране нейтрализацию любых агрессий. А что, противостояние становится явным? Да, сегодня придется рассказать партнерам о порталах, чтобы подготовить к демонстрации появления магмы в зданиях правительств Англии, США и Канады. Но Канада наполовину французская, заметил я. «Им это не мешает проводить агрессивную политику. Эти страны являются мировыми лидерами, и их нейтрализация станет прекрасной демонстрацией беспомощности против маленькой страны». Жак провел нас в комнату с оборудованием для записи. «Первый гордей», — приказал он мне. «Вам не пора поменять шмотки?» — спросил я у него. «Да и кожа твоя выглядит неухоженной». «Замена двойника готовится», — ответил он сухо. Я вошёл внутрь коробки, через секунду оказавшись во власти мыслеволн, полностью дезориентировавших меня. Ускользающие мысли будто бы мои, но на самом деле секунду назад я понятия о них не имел, хаотично роились в голове. Странное чувство, словно я сошел с ума, разделился на две личности и с непониманием взираю на мысли отпочкавшегося двойника. Свет ударил по глазам, и через мгновение пространство приобрело резкие и узнаваемые черты. Выходи приказал Жак. «Трой, заходи». Мы поменялись с другом местами. Израненный робот задал мне несколько вопросов, на которые у меня были готовы развернутые и красноречивые ответы. «Очень удобно, если бы я стал президентом. Народ любил бы меня за то, что я не читаю по бумажке». «Когда отправляться?» «Три минуты до готовности». «А как я вернусь обратно?» — поинтересовался я. Мы не обговаривали этот вопрос конкретно, только упомянули, что машинами больше не пользуемся. «Мы тебя заберем сами», — ответил Жак. «Ладно». Я не был психологом, понимающим роботов, но тут мне показалось, что он соврал, и это меня немного напрягло. Я почувствовал себя разменной фигурой на шахматной доске. «Иди прямо в направлении окна», — приказал Жак. «Окажешься в уборной, выходи из нее, сразу налево и вдоль коридора до сцены». «Там тебе скажут, что делать». «Ясно. Счастливо оставаться». Я направился к окну и внезапно очутился в кабинке, чуть не свалившись через унитаз. Вышел из туалета, повернул налево и пошел по коридору. Народа в здании было много, в основном журналистские группы, использующие каждый метр свободного пространства для репортажей. Меня узнали, вернее, моего вымышленного Фарката Басама. «Месье Басам! Месье Басам!» окликнула меня со спины репортерша. «Несколько слов для наших зрителей». «У меня мало времени», — бросил я через плечо. «До выступления еще четверть часа. Уделите минуточку. Ответьте на вопрос, что стоит ждать Франции в связи с демонстрацией и смены политического курса». «Я не политик, понятия не имею». «Ваши изобретения вызвали международный переполох. Вы ожидали такой реакции?» «Разумеется». Державы, считающие себя сильными, не могут позволить появление по-настоящему независимых государств. Значит, вы все-таки политик и просчитываете шаги других государств? Я ученый. Выявление зависимости моя сильная сторона. Нас не оставят в покое, пока не поймут, что мы можем причинить им ущерб, намного превышающий выгоду от ограничения нашей свободы. Как-то так. Спасибо. Мне стало смешно. Моя внешность славянина из средней полосы России и странное арабское имя ни у кого не вызывали когнитивного диссонанса. И эти люди серьезно пытались понять, что происходит в мире. Я подошел к сцене. Увидел мечущуюся девушку с наушником, микрофоном и папкой в руках и сразу понял, что она распорядитель моего выступления. «Привет, не меня ждете?» — спросил я, широко улыбаясь. «А вас, но вы же еще там». Она показала на планшет, на котором показывали, как кто-то, отдаленно похожий на меня, выбирался из машины, окруженный кольцом охраны и толпой журналистов. «Это двойник. После покушения необходимые условия. Мы же хотим сделать нашу страну процветающей». «Конечно. Вы про Францию?» «Ну да. А вы про какую подумали?» «Не, ну, я подумала, вдруг вы про Ирак. А я сама из Польши. Тоже не отказалась бы сделать ее процветающей». Чтобы сделать свою страну процветающей, надо в ней жить. Человек, который ищет легкой жизни в другой стране, не приложив к ее расцвету никаких усилий, по сути, паразит, присосавшийся к здоровому телу. Это мое личное дело, где жить? Конечно, ваше. Но расплатой за ваш выбор будет разруха в родном государстве. Это почему? А все хотят легко жить? Не думала, что иммигрант будет учить меня, где надо жить, фыркнула она. Я вообще русский. «А этот скомарушеский цирк, в котором вы участвуете, постановка планетарного масштаба», — признался я ей, зная, что ей все равно никто не поверит. «Я не иммигрант. Я тут временный по делу». «Не знаю, что и думать теперь про вас». Она смирила меня неуверенным взглядом. «Ничего не думаете? Я вот не буду думать о вас». «Минута готовности», — сообщила она. Подбежала гример, на этот раз девушка, и попудрила кисточкой мое лицо. Со сцены донёсся голос, приглашающий меня на выход. Я прошёл мимо девушки-распорядителя, что-то зло прошипевшее мне в спину. Софиты ударили в глаза ярким светом. Я подождал, пока глаза привыкнут, чтобы разглядеть микрофон, увидел его и подошёл, срывая аплодисменты. Заготовленная речь уже вертелась на языке. «Добрый вечер, дамы и господа! Ух, и наделали мы шума в мире!» Я посмеялся, сорвав ещё аплодисментов. «Просто удивительно, что те, кто еще вчера называл себя нашими друзьями, сегодня готовы убивать за то, что у нас появилось преимущество, позволяющее снять дружеский ошейник. Скажите, они были нашими друзьями хоть одно мгновение?» «Нет!» — раздалось из зала. «Да, они были нашими хозяевами. Просто ужасно осознавать это. Мы жили в словесной шелухе, мешающей понять, кто есть кто в этом мире. Но благодаря науке и нашим изобретениям, правда вскрылась. «А хозяин не может терпеть восставшего раба!» Зал неистовствовал. Мои речи дошли до их сознания и вызвали глубокий отклик. «Я рад сообщить вам, что одна из секретных технологий сегодня будет продемонстрирована миру во всей своей разрушительной мощи!» Я пока не знал продолжение текста, но уже напрягся, предчувствуя нехорошее. «Огромная энергия заключена в жидком ядре нашей планеты. Оно...» «Бесконечный источник нашего благоденствия, и потому устройства, которые мы покажем вам сегодня, находятся в жидкой раскаленной среде». Я начал понимать, к чему веду публику. «Это порталы мгновенного перемещения. Никто не может помешать нам открыть их где угодно. Угадайте, куда мы поместили их в первую очередь, чтобы... Чтобы...» Я понял, что меня выбрали на роль человека, приносящего дурные вести. Показать миру наше преимущество. Мой голос дрогнул. Камеры... Камеры с беспилотников покажут вам объекты, по которым будет нанесён первый удар. На экране за моей спиной появилось три картинки со знакомыми на весь мир зданиями, являющимися правительствами трех государств. США, Великобритании и Канады. Народ в зале притих.